Глава 5 Активация браслета времени. Как только за озок и его ручной лысой собачкой закрылась дверь, к Делк подошёл секретарь и подал экран, на котором была видна часть разрушенной стены. Он внимательно посмотрел на показатели. Дроны, которые обслуживали стену и уже частично очистили её от выбросов и приступили к дезинфекции. Выловлено шесть мутантов, для них свежий воздух, как яд, но всё же повылазили. «Зона огорожена», — поинтересовался Делк, направляясь к выходу. На случай появления непрошенных гостей выставили боевых дронов, но больше мутантов не обнаружено. А вот туман, что просочился из трещин, дополз до основания стены. Пришлось эвакуировать рабочих. Всё, что связано со стеной, считается смертельным. Это только на вид она такая цветущая. Но копни чуть глубже, и токсины сразу дадут о себе знать. Туман. Одна из разновидностей чего-то живого, поскольку он мог не только прижиматься к земле, но и ползти вверх, отыскивая для себя органику. Найдя заблудившегося эмигранта, он растворялся, словно его и не было. Работая на стене, Наги даже не подозревал, что в его тело через кожу уже проникли пары, которые через кровь поступали в мозг. В этом случае Наги начинал задыхаться, он карабкался и искал щель среди мусора, а лучше нору. Его тело начинало гореть, он срывал с себя одежду, полз еще дальше, в самое сердце стены, а после... Что происходило после, Делк не знал, но найденные тела пропавших рабочих больше были похожи на губку, чем на тело человека. вызове болит, приказал Делк. Ещё на пятом участке, со стороны Фастон, был замечен караван машин. Среди них тяжёлые бурильщики и несколько десятков взрывателей. «Как только подойдут поближе, пусть оборона атакует». «Есть!» Чётко произнёс секретарь и словно военный щёлкнул каблуками. Запускать боевых дронов было бесполезно. Невидимые лучи со стороны фастан всё равно сожгут их электронику. Поэтому приходилось использовать старый и проверенный метод. Обстреливать неуправляемыми термическими ракетами. Те летели по баллистической траектории, после их взрывов ничего не оставалось. только глубокие воронки и разорванные машины. Несмотря на это, фастан пытались разобрать стену. Они отправляли малыми партиями рабочих дронов, и те, добравшись до цели, тут же маскировались, а после, вгрызаясь в стену, начинали её методично разбирать. Делг сел в болид, и тот устремился в небо. А У него не было своего транспортного эшелона. Он мог лететь, куда прикажут. За окном замелькали зелёные леса, которыми гордилась Спария. Это нетронутая территория шириной в несколько сотен километров. Дальше тянулось первое кольцо каналов, что собирали всю дождевую воду и отправляли в специальные очистительные сооружения. Таких каналов было несколько из-за стены, с которой во время циклонов стекала то бурая, то зелёная вода. Эмигранты, получив статус Наги, не имели права без специального пропуска покинуть Двенадцатое кольцо. Они там рождались, ходили в садик, учились, работали, влюблялись, размножались и умирали. Это был их мир, и Наги гордились своим домом, что представлялось себя в большей степени бетонный куб с дырками в небо. Так они называли рай. Делк наблюдал, как мимо пролетали баржи с мусором. Этот бесконечный поток шёл днём и ночью. Лишь только ураганные ветра могли на время приостановить движение каравана. Первое время отходы перерабатывались, но со стороны севера приходили нелегалы. Они надеялись на лучшую жизнь, но, оказавшись в зелёной долине, как жуки короеды, приступали к уничтожению лесов. Первое электронное правительство Спария выдвинуло на референдум предложение ограничить поток беженцев, и свободные граждане страны поддержали это решение. Вместе со стеной заработал военный корпус. Граница была разбита на зоны и поделена между кланами. Информационный экран в болиде моргнул, и появилось изображение первого завода. Чистые корпуса, зелёные аллеи. На этом настоял отец Делк, считая, что иммигрант должен готовиться стать свободным гражданином. Вот только им мог стать не каждый. Раньше иммигранты перелазили через стену. Редко кому удавалось это сделать, а если и спускались со стометровой высоты, то чаще всего их тело подвергалось мутациям. Вот тогда Делк и подал запрос в правительство, чтобы ему дали разрешение на открытие двух проходов для эмигрантов, Теперь у него есть фильтровочные корпуса, через которые проходит каждый иммигрант. Вновь прибывших распределяли по полу, возрасту, национальности. То, что они люди, Делга не интересовало. Для него это всего лишь двуногий скот с сохраненными зачатками разума. Многие иммигранты приходили парами, некоторые были с детьми и не хотели с ними расставаться. Первое время были проблемы, но после разработки чипа с искусственными нервами много чего изменилось. Под видом медицинского обследования иммигранту вводилась капсула с индификационным чипом. Без него Наги признавался животным, и полицейские дроны отлавливали таких. После первичного обследования, которое было связано со здоровьем, следовало второе. В нём проверялись знания и умственные способности. Эмигрантов с хорошими результатами отправляли на обучение в школу. Двенадцатое кольцо — это город, растянувшийся на сотни километров. Его обслуживают сами же наги и те, кто получил гражданство. Их задача сводится только к одному — строить стену, ремонтировать и обслуживать очистительные сооружения. а в свободное время наслаждаться минутами отдыха. Болит стал снижаться. Через минуту он плавно опустился. Тут же к нему подошёл управляющий, который отвечал за фильтрационный лагерь. «Всё готово», — сказал Ериас и отошёл в сторону, пропуская господина. Проблемы были, поинтересовался Делк и быстрым шагом направился ко входу здания. Роботы-полицейские отдали честь. Открылась бронированная дверь и, пройдя коридор, он зашёл в большой зал, где по стойке смирно стояли новые члены Наги. У пятерых был обнаружен синдром Наки. Он не подлежит лечению. У тридцати двух паразиты в крови. Двенадцать уже в строю. Два на ликвидацию, остальные находятся в лечебном блоке. Восьмой уровень интеллекта ниже второго. Их забросили на нижний уровень. Думаю, они справятся. Есть что-то уникальное. Поинтересовался Делк и, дотронувшись пальцем до экрана, ткнул им на строку. Да, восемь из новоприбывших имеют уровень интеллекта выше пятнадцатого. Серьезно? Удивился Делк. Такое в практике встречалось редко. А тут сразу восемь умных особей. В среднем иммигрант имел пятый уровень, или в крайнем случае седьмой, и только рождённые во втором поколении по интеллекту могли подняться до двенадцатого и выше. Мне порекомендовали их нейтрализовать, слишком умные из первой волны. Под словом «нейтрализовать» Ереас имел в виду «усыпить». «Не спеши, успеется. Отсади их в разные боксы, посмотрим, на что они способны». Догадываешься, откуда они? Сказали, что работали в Алкинра. Делк знал, что этот город расположен в глуби Фастон, и там, как ему докладывали, им жилось неплохо. Там своё правительство, полиция, налоги, даже существуют институты. Но что же вас заставило бежать? Вы политические или экономические диссиденты? Размышлял Делк, рассматривая на экране их лица. Как анализ по чипам прижились? Послушны, как после первоклассной дрессировки. Хотите взглянуть? Покажи отчёт. Все, кто стоял в зале, за всё это время даже не пошевелились. Сигнал, который поступал в их чип через импульс, дал принудительную команду: "Смирно". И теперь даже если их спина затекла, Они не могут ослушаться приказа. Делг взял со стола браслет времени. Сам по себе он не столько важный элемент, он только показывал время. Всё остальное происходило в мозгу Наги через третий чип, который был сживлён в гипоталамус. Чип, получая энергию от тела, шифровал данные, полученные из Центра управления рабочего времени. Он же выступал часами и кнопкой отключения жизненных циклов в теле носителя. Через искусственные нервы, как только истекало отведённое время, сигналы в мозгу замыкались. Наги теряли сознание и умирали. Даже если его реанимировать, запустить сердце и лёгкие, мозг уже ни на что не реагировал. «Приступить к активации времени», — приказал Делк. «Есть!» произнес Ериас и вбил на экране пароль. Все, кто был в зале, ожили, как будто им дали команду вольно. Они закрутили головой, раздался голос в динамике. «Добрый день!» — обратился к эмигрантам Ериас. «Обратился к эмигрантам Ериас. Вам пришлось пройти долгий и трудный путь. Многие погибли, потерялись, заразились». Но вы смелые, коли рискнули изменить свою жизнь, из паря приветствуют вас на своей территории. По залу раздались перва робкие, а затем радостные крики. Не все, кто прибыл, присоединился к вам. Многие еще проходят лечение. Сейчас вам присвоен ранг иммигранта. Гордитесь этим. И снова по залу прокатилась волна радостных голосов. Ваши внуки, смогут подать прошение и получить право гордо называть себя гражданином великой и свободной страны Фастон. Сперва один, а после и все уже закричали «Ура!». Сегодня в вашей жизни важный день. Вас распределят по корпусам. У каждого будет свое теплое и мягкое спальное место. Каждого закрепят за наставником. Слушайтесь его. Многие уже завтра выйдут на работу. Это большая честь для вас. А кто-то отправится на курсы. Чтобы жить, надо работать. Это не просто привилегия. Это обязанность. Сейчас вы пройдете идентификацию времени. Это ваша зарплата. Это то, чем вы раньше пользовались, но вместо бумажных или металлических денег у вас будет время. Заработанное время можно обменять на еду, одежду, при желании взять кредит. Каждому выдадут брошюру, и если кто-то не умеет читать, можно обратиться к своему наставнику, и он все расскажет. А теперь я назову номер эмигранта. Кому этот номер принадлежит, прошу проследовать в комнату 07». Тут же раздался голос. «Наги за номером З-125-367. Проследовать!» Из первой шеринги вышла женщина и бегом побежала в открытую дверь. З-125-368. З-125-369. Делк наблюдал, как мигранты с улыбкой на устах заходили в комнату, а уже через несколько минут выходили и, гордо подняв руки вверх, показывали свой браслет с зачисленными бонусными днями. После активации чипа им только и останется как работать, иначе они просто умрут. В комнату вошел Адрик и поприветствовал своего отца. «Я ознакомился с отчетом твоей вылазки. Думаешь, так серьезно?» спросил Делк, не отводя взгляда от новоиспеченных рабов. Шестой сектор дал трещину, после обследования пришли к мнению, что обрушение не избежать. Потеряем 10 метров, но это пустяки по сравнению с тем, как на двенадцатом началось движение грунта. Там замечены первые расколы, как минимум 40 метров в ближайшие полгода. Наверное, надо усилить скелет стены, иначе она так и будет дальше разваливаться. Дэлк рукой поприветствовал эмигранта, который бежал в комнату для активации чипа. Он прекрасно знал, что участившиеся ливни спровоцировали движение почвы, но в этом случае он бессилен. А вот с мобильными заводами «Фастон», что подобрались к стене, надо бороться. Их машины, как бобры, разгрызали металлический скелет, а после блок за блоком начинали его вынимать. «Разработай план атаки, надо отбросить. В этот раз придётся спуститься и взорвать их под станции Тогда они не смогут в полной мере защищаться. Сколько тебе потребуется бойцов?» «Много не надо, думаю, с полсотни справимся. Я возьму с собой Балин и группу из отряда «Пекло». Они уже были на передовой и знают, с чем имеют дело». «Сам не ходи. Отец!» «Я должен руководить, ведь там их браслет времени не будет работать. В прошлый раз отряд «Пекла» потерял несколько десятков воинов. Они попали под лазерный дождь. Жаль, ребят, они так и не успели вступить в бой. А за новичками нужно присмотреть». «Не советую». «За меня не беспокойся. Военные инженеры разработали капсулы для сброса. Пару секунд, и мы на земле. А возвращаться будем либо через восьмой поролом. Там много выступов и укрытий. Но если там нас ждут, то через пограничный коридор. Это далеко, сорок километров от сброса. Мы все сделаем. Уничтожим их мобильный завод, рудокопов и всех, кого встретим. Ладно, согласился с сыном Делк. Он знал его потенциал, знал, что юноша не просто храбрый, но и рассудительный, умеет прислушиваться к чужому мнению, а значит, не пропадет. И все же Делк переживал, то ли посылать наги на вражескую территорию, то ли сына.